Всё это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучше мне дороги права, иная лучшее потребна мне свобода, зависеть от властей, зависеть от народа, не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому отчёта не давать, себе лишь самому служить и угождать.